Монахи-аскеты Особый и высший слой в среде джайнов – монахи-аскеты, полностью порывающие с нормальной жизнью и тем становящиеся над остальными, превращающиеся в почти недосягаемый эталон, образец для подражания. Формально в монахи мог идти любой джайн, Но шли все же весьма немногие, ибо далеко не всякий мог выдержать полную лишение жизни бездомного аскета. Особенно это касалось женщин. Число монахинь, которыми становились чаще всего вдовы, было всегда незначительным. Каков же образ жизни джайнских монахов? Вначале... Кандидат в монахи-аскеты три года должен пробыть послушником, выполняя принятые на себя различные обеты и во всем слушая своего наставника-гуру. На этом этапе он имеет право отказаться от своего намерения и возвратиться к мирской жизни. Затем наступает следующий этап углубленного изучения доктрины джайнских текстов, в первую очередь, кальпасутры, в которой описывается праведная жизнь двадцати четырех тиртханкаров и излагается основа поведения аскетов. Страница 213. После завершения этого этапа и прохождения специального обряда посвящения, принятия на себя новых и весьма строгих обетов, послушник считается окончательно принятым в ряды монахов-джайнов. Обратного пути уже нет. Аскеты-джайны всегда вели жизнь странников, без дома, без имущества, без права пребывания на одном месте более трех-четырех недель, кроме сезона дождей. Аскет мало спит, с четырех часов он на ногах. Он всегда внимательно следит за тем, чтобы не раздавить невзначай какое-нибудь мелкое животное. Аскет ограничен в еде. Он ест понемногу, не более двух раз в сутки. Долгие часы и дни Аскет проводит в благочестивых размышлениях, В сосредоточении и созерцании стремясь тем самым приблизиться к познанию истины и в награду за это начать избавляться от кармы. Ступеней познания и приближения к спасению, мокши, у монахов-аскетов разных сект насчитывается от 16 до 53, включая смерть. Аскет живет милостыней, причем собирать ее он должен ежедневно. Оставлять еду на завтрашний день запрещается. Поощряются время от времени посты, подчас достаточно длительные. Одной из крайних форм аскезы тапаса у джайнских монахов считается отказ от пищи, голодная смерть. Формы тапаса у джайнов наиболее изощренные. К их числу относятся абсолютное молчание на протяжении долгих лет, пребывание на холоде или на солнце, многолетнее нахождение на ногах. Тапасия привязывает себя к ветвям дерева и стоит, не садясь и не ложась, чуть ли не годами. Но даже на этом, достаточно красноречивом общем фоне изощренного топаса, в среде джайнских монахов выделяется особая группа аскетов-дигамбаров. Именно в их среде рвение и аскеза доводились до крайних пределов, а следование заветам джины по возможности абсолютизировалось. В отличие от шветамбаров, дигамбары не признавали женщин-монахинь. И в этом был свой резон. Ибо та степень аскезы Тапаса, которую предавались дигамбары, женщинам была просто не под силу. У дигамбаров три степени аскезы, и только тот, кто достигает высшей третьей степени, Получает право ходить абсолютно на и тем самым почитаться почти святым. Такой аскет обычно питается лишь через день. Его ученики часто выдирают ему волосы с корнем по волоску. Аскеты столь высокого класса не просят милостыню. Они ждут, пока ее с трепетом дадут сами миряне. Страница 213. Аскеты дигамбары демонстративно отказываются от всего, поэтому они и ходят нагими. Ничто не должно связывать их с миром материального, кроме разве что минимального количества еды и питья. Именно дигамбары наиболее последовательно соблюдают принцип ахимсы. Даже передвигаясь, они подметают апохалом землю перед собой, дабы не задавить невзначай мелких насекомых. Впрочем, метлу имеют при себе и аскеты шветамбары, которые нередко носят также и кусок материи у рта, чтобы в рот не влетела мошка. Следует заметить, что как шветамбары, так и дегамбары, имели своих приверженцев среди джайнов-мирян и всегда опирались на их поддержку. Не будучи, как уже упоминалось, враждебными друг другу, сектами, оба направления мирно уживались и пользовались взаимным признанием и уважением. Водораздел проходил скорее по другой линии, Если миряне и, прежде всего, их духовные вожди-жрецы были своего рода теоретиками джайнской доктрины, то аскеты были ее практиками. Что же касается ее содержания, то оно было всегда достаточно большим и разнообразным, включая трактаты философского содержания, труды по этике, математике, логике и тому подобное. Но, пожалуй, центральное место в джайнской литературе занимали проблемы космографии и мифологии.